Глава п я т н а д ц а т а Ещё часа через три впереди между деревьями заблистал свет. Массивные стволы нехотя пошли в стороны, мой конь тряхнул гривой. Не встречая сопротивления, устремился в сторону простора. Я охнул. Там открылась широченная и явно полноводная река, но через неё красиво и гордо переброшен широкий каменный мост, ровный, как натянутая струна. покоится на семи массивных быках, к нему хорошо протоптанные дороги, справа и слева. Слева такая же из леса, что выглядит самой прямой со стороны королевства Нижних долин, но видно и то, что это для вырубки леса, а глубже, может быть, непроходимое чаще. Фицрой перехватил мой взгляд, кивнул. «Страмбла! Во всей красе!» «Величавая!» — пробормотал я. «Редкая птица долетит до середины». Он посмотрел на меня в недоумении. «Она что, дура, полетит вдоль?» «Я говорю о редкой», — пояснил я. «Это страус, пингвин, киви-киви, они не летающие». «Впервые слышу», — ответил он настороженно. «Далеко же ты забирался». «В общем, рундель что-то повезут, либо справа, либо слева. Не угадать. Придется ждать здесь». «Паршиво», — сказал я с тревогой, — «на виду всего города». «Опасно», — согласился он. «Здорово, правда?» Я хмуро посмотрел в его горящее отвагой лицо с возбужденно блестящими глазами. «Ну да, как бы да. Теперь даже жениться опасно, а жить так вообще жуткая жуть. Но мы всем назло...» Он кивнул. «Ты прав. Если делать назло, то все всегда получается. И делается с удовольствием. Я с внутренней дрожью посматривал на скопление высоких каменных зданий на том берегу. Башни города, настоящие небоскрёбы. Такое возможно только с помощью магии. Как возвести, так и поддерживать в таком состоянии. Нет таких кирпичей, чтобы долго держали эту массу в два десятка этажей. Обязательно просядут, а тогда всё это рухнет. Да и не натаскаешься на самый верх еды и воды. А маги всегда стараются забраться на последний этаж, чтобы сверху видеть весь мир. Башен множество, разной формы, высоты, объёма, цвета. Одни в виде колонн, другие с чётко очерченными гранями, третьи вообще странно скрученные, а в самом центре города, на холме, великолепнейший замок. Уже перестраиваемый в сторону роскоши, как раз недостающее звено между замком и дворцом. Фицрой сам смотрит с восторгом, но когда оглянулся на меня, расхохотался. я х а а Рот открыл! Санпрингу далеко до такого чуда!» «Далеко!» — проговорил я. «Как такое сумели?» — «Говорят!» — сообщил он. «Король Антриас покровительствует чародеям, а они за это помогают правителю». «Нечестивый союз», — сказал я строго и с пафосом. «Недостойно для правителя, но полезный», — возразил он. «А еще опасный», — уточнил я, «как для короля, так и для всего королевства». «Но это не наше дело, конечно. У нас другая задача». Он промолчал, да и говорить нечего, когда смотришь на это великолепие, отделённое от нас достаточно широкой и, как догадываюсь, глубокой рекой. Она мощно катит волны в высоких берегах, широкий мост соединяет их по прямой, не стараясь ради экономии средств опустить дорогу и мост ниже. Зато теперь под ним проходят и крупные баржи, а на мосту легко разъедутся не только повозки в четыре коня, Но еще и по обе стороны расположились торговые лавки, закусочные, кузнечные мастерские. Все как в мечтах Манилова. И, конечно, по самому краю моста с обеих сторон еще и дорожки для пешеходов. Очень цивильно, хорошие инженеры поработали. Снизу все те же красиво выгнутые арки опираются острыми концами на толстые каменные быки, уходящие глубоко в воду. Фицерой пробормотал. «Какая вода прозрачная. Видно рыбок, но дна не видать». «Не просто было строить такое мастище», — согласился я. «Даже не знаю теперь, что лучше на самом деле». «Ты о чём?» «Демократия», — пояснил я. «Или полная концентрация власти в одних волосатых лапах? Такой мост мог велеть построить только король-деспот, а если бы правил парламент?» «Это такой совет мудрых». то деньги ушли бы на коррупцию, распилы и так необходимые народу повышение жизненного уровня каждому жителю королевства по мелкой монете. Хитцрой отмахнулся, ничего не понял. «Любое искусство, — объяснил я, — расцветает только при деспотах. Ну там живопись, литература, музыка, архитектура. А вот мы, как более новая формация, все это вздрызнем. Так чтобы ого-го, ибо... «Рулить и рушить должна демократия во имя высших принципов». Он поморщился. «Ладно, ладно. По этому мосту видно, что королевство ого-го, нехилое». «Ещё как видно», — согласился я. «Я тоже впечатлён», — признался он. «Древние египтяне, — сказал я, — для этого строили пирамиды. Для демонстрации своей экономической мощи. А вовсе не для похорон, как дураки думают». «Здесь при одном взгляде на мост, всякий посол иностранного госдепа сразу видит, что перед ним совсем нехилое королевство, и надо говорить почтительно». «Ну да, видно. Ты как-то не так смотришь. Что-то случилось?» «Как-то ожидалось, признался я, что раз король сволочь, то и королевство должно быть бедное, злое и зачуханное». «Ладно, за дело». Он с любопытством смотрел, как я снял со своего коня оба мешка. Конь сразу же ушёл к зелёным кустам и принялся обгладывать верхушки. Я деловито развязал первый мешок. «И что придумал?» Я кивнул в сторону моста. «А сам как думаешь?» «Как только в городе увидят здесь потасовку, не вышлют ли хороший отряд на быстрых и свежих конях?» «Вышлют», — признал он. Я пробормотал озабоченно. Погоню нужно оставить на том берегу. Хорошо бы, согласился он с лёгким сарказмом. А если они не восхотят? Нужно убедить, сказал я, подобрать неотразимые доводы, непоколебимые и убеждательные. Чем мы сейчас и займёмся? Он кивнул на мешок. Доводы там? Там, ответил я. Я вообще-то не думал насчёт моста. Придётся планы менять на ходу. Мост – это мост. «Если он исчезнет...» Фицрой охнул. «Ты собираешься уничтожить мост?» «Не весь», — заверил я. «Как можно такую красоту?» «Хотя какая она красота, если не наша?» «Просто взрывчатки?» «Я имею в виду заклинаний. Вдруг да не хватит?» «Ух», — сказал он с облегчением. «Хотя вообще-то хватит», — сказал я после раздумья. «Но нерационально. Что, рушить мост?» «Весь взрывать», — пояснил я. «Какая разница? Весь разнести вдрызг или один пролёт?» «Взорвать», — повторил он в недоумении. «Это как?» «Обрушить», — уточнил я. «Сперва, правда, вверх, а потом вниз. Вверх и в стороны тоже можно обрушить. Это такой тип обрушения. Мы же культурные люди. Значит, вредить можем намного больше, чем всякие дикие и вообще некультурные». «Разнообразь свой словарный запас. У меня он вообще такой, что уже сам не разбираюсь. В общем, при таком типе обрушения погоня остановится. Потому взорвём, но по-умному. И чтобы не перетрудиться». Он посмотрел на меня с подозрением. «Что-то, мне кажется, ты вовсе не мост пожалел». Я фыркнул. «Ты с головой дружишь? Что мне чужой мост? Это же красиво, когда всё взрывается». Особенно, когда взрывается красивое. Красивое имеет право быть только у нас, а не у потенциального противника. Красота тоже оружие, причем, как говорят знатоки, страшная сила. Но мне пришлось бы минировать все семь пролетов, а я не люблю лишней работы. А ты? «И я не люблю», — буркнул он. «Ты как будешь обрушивать мост?» «Колдовством? В смысле, с заклинаниями?» «Ну да». подтвердил я, ими самыми родимыми, ты прицепишь их там снизу. Кого? з а к л и н а н и е объяснил я, у меня заклинания достаточно тяжелые, хоть и мелкие. Прицепишь снизу, хотя можно и сбоку, кто увидит, все равно не поймет, а потом как рванет, увидишь, какая это красота, лучше, чем пожар. Он покачал головой. «Разве, мне кажется, красивее пожара ничего на свете не бывает?» «Увидишь», – заверил я. «Теперь я и сам вижу, что со мной ты не соскучишься. Я и с т э т а мы э с т э т ы за красивое что угодно сотворим». Он буркнул. «Да, ты весельчак. Только в е с е л ь ю у тебя какое-то странное. Ты могильщиком не работал?» Я подумал, припоминая. «Вообще-то я пролетариат». А пролетариат – могильщик капитализма, так что да, в какой-то мере. Но я по-крупному могильщик, фрилансер, а это вообще что-то ужасное. Он молча слушал, кивал, а я вытаскивал гранаты и раскладывал в ряд на траве. Гранаты для спецназа вообще-то практически такие же, как обычные, только их в самом деле можно активировать бесшумно. А вот обычных гранат удар б а й к а по капсулю громче пистолетного выстрела без глушителя. Правда, гранаты для отрядов специального назначения размером с грецкий орех, хотя разрушительная мощь в десятеры выше. Кольцо пришлось оставить старого размера. Выглядит немного комично, когда кольцо почти такого же диаметра, как сама граната, но уменьшать нельзя, иначе м е л к а я не выдернешь вовсе. После взрыва чуть взмётывается пыль и разносятся осколки на несколько шагов, а вовсе не на сотни метров. И никаких взрывов, пламени и прочей пиротехники. Если поместить в замкнутое или полузамкнутое пространство, взрыв гранаты может обрушить стену кирпичного дома. А в чистом поле даже не увидишь, если оно чистое. «Ну ладно», — сказал он. Хоть я ничего и не понял, но друзьям верить надо, даже если не верится. Лучше, конечно, обрушить один пролёт, чем весь мост. Целиком рушить такую красоту просто безумно жалко. Всё равно, что собаку ударить. Я кивнул. Даже щенка. Вот-вот. Это людей можно, почти все сволочи, но с т р о и т иногда просто божественно, красиво и залюбовательно. У людей такое бывает, согласился я. Все ломают и жгут, а потом, глядишь, снова все отстроено краше прежнего. Иногда думаю, что не сожги все, так бы и жили в сараях. Он поднялся на ноги, вздохнул, с жалостью рассматривая мост. Я такую красоту еще не видел, да и сам город, вот бы походить там. Некогда, — ответил я с сожалением. Сперва нужно сделать так, чтобы оттуда не пришла помощь. Видишь, вон, на башнях. Он кивнул. Две каменные башни по обе стороны широкого моста вздымаются высоко и грозно. На самом верху фигурки часовых. Им видно все не только на этом берегу, но и намного дальше. Лес на этой стороне стараниями лесорубов отодвинут на полмили. Никто не останется незамеченным. «А когда будешь рушить?» «Те гады смотрят». «Можно бы рискнуть», — признался я. Все равно те на башнях, даже увидев, не поймут, чего мы под мостом лазим. Подумают рыболовы. Тогда сейчас я покачал головой. Дождемся ночи». Он взглянул на темнеющее оранжево-багровое небо с зелеными сполохами у горизонта. «Зачем ее ждать? Вон уже луна проступает». «Что нам луна?» – пробормотал я. «Лишь бы зеленая сама по себе не вылезла». Он покачал головой. «Боишься, что твои заклинания испортят?» «Ну да», — согласился я. «Кто знает, какие изменения во взрывчатке произойдут». «Бери лопату. Я для тебя захватил побольше». «Как только стемнеет...»